Глава пятая. У Венемина Михайловича Свердлова обычный распорядок дня был примерно такой. Первый рабочий отрезок длился с раннего утра и до четырех, после чего председатель Красного Креста уходил к себе на квартиру, благожил в том же втором доме советов, обедал, немного отдыхал и вновь отправлялся на вечернюю и ночную работу, которая несколько отличалась от той, что занимала время и силы председателя до обеда. Распорядок неукоснительно соблюдался, если, конечно, в тот день не было никаких важных заседаний. Вениамин Михайлович исполнял еще несколько важных обязанностей, в частности, члена президиума ВСНХ, где курировал глав Золота и глав Нешторг. В этот день Свердлов чувствовал себя особенно разбитым. Сказываясь, поездка в Швейцарию, где пришлось работать буквально сутками, поэтому как только горничная убрала обеденную посуду и ушла, Он лег на кожаный, величиной с вагон, метрополевский диван и стал наблюдать, как готовится к уходу на работу его жена, Верочка Делевская, актриса художественного театра. Эти минуты дарили ему ни с чем не сравнимое удовольствие. Он испытывал радость, смешанную с гордостью и некоторой выревностью, потому что Верочка была очень молода и очень красива, и пользовалась бешеным успехом, среди ответственных работников республики, хотя роли, которые доставались ей в театре, были весьма скромными. Но Виннямин Михайлович был уверен, что Верочка – большая актриса. Во всяком случае, в те минуты, когда она одевалась и прихорашивалась перед высоким зеркалом, забранным в дубовую раму с вычурной резьбой, он Свердлов олицетворял собой публику, а его жена являлась единственной и неповторимой актрисой, дающей Очень откровенный спектакль. Сейчас она примеряла привезенное мужем платье Джерси от Коко. Оно свободно не спадало по ее прекрасному телу, подчеркивая в то же время все милые прелести фигурки. Ах, лукавая, мудрая, изобретательная и практичная Коко, как ты угодила стройной, крепкой, высокогрудой Верочке. Ты отбросила все эти нелепые корсажи, вуали, зауженные талии, рюши. Вышивки и кружева — символы закабаления женщины мелочами. Ты дала свободу телу. Вениамин Михайлович подумал, что Верочка, натянув на себя платье, как бы и не одевалась вовсе. Никаких выточек и корсетов для подчеркивания форм. Платье откровенно обрисовало замечательную грудь, тонкую талю, изящные в меру выпуклые бедра актрисы и ее чудесный зад описать который мог бы только поэт. Верочка обвела себя руками от верху до низу, заставляя платье сильнее прилечь к телу, и повернулась к зеркалу и к Вениамину Михайловичу боком. Она знала, что муж, как всегда, наблюдает за ней. Бросила косой мимолетный взгляд на диван и потянулась. Да, войны, восстания, голод, холод, в шии, разбитые окна. Но она, Верочка, не виновата, что ее молодость, которая так быстро отцветает, пришлась на эту эпоху. И хорошо, что Вениамин Михайлович понимает ее чувства, и великая ему благодарность за то, что он готов пойти на все, чтобы доставить ей радость. Верочка наклонилась и поцеловала Вениамина Михайловича в прокуренные усы, обдав его тонким запахом французской пудры и духов. Платье... Лишённый лифовых стяжек с глубоким шейным вырезом приоткрыла её грудь. Коротко стриженные волосы аля Гарсон упали ей на лоб. Вениамин Михайлович задохнулся от чувства нежности, любви и возбуждения. В такие минуты он не жалел, что в своё время покинул Америку и вернулся в Россию, иначе не видать бы ему Верочки. Жена осторожно высвоилась из рук Вениамина Михайловича. Она уже опаздывала, набросив на себя легкий бесформенный плащ, чтобы не привлекать своим видом излишнего внимания, до Камергерского переулка ей было идти совсем близко, а поздно вечером после спектакля Свердлов всегда присылал машину или извозчика, а то приезжал сам в последнее время все реже из-за ночной работы. Каким удивительным образом распоряжается людьми судьба, Сразу после 1905 года, увидев, что представляет собой революция и свободы, смешанная с погромами, Вениамин Михайлович, совсем еще юноша, уехал в Америку. Начинал он с тяжелой паденной работы, 50 центов в день. Потом открыл нелегальную судную контору для иммигрантов и к началу войны основал свой небольшой банк. За три года войны банк несколько окреп и вырос, И Вениамин Михайлович, уже считающийся преуспевающим финансистом в свои неполных 30 лет, даже был приглашен на банкет к Вудро Вильсону в числе других 400 олигархов. Намечались очень выгодная женитьба и, соответственно, резкое приращение капитала. Тем временем старший брат, непутевый Зяма, оставался в Нижнем Новгороде под крылом отца, гравюра. Отец в меру сил помогал революционерам, печати, документы, сочетая это занятие с глубочайшей преданностью Яхве и посещением синагоги. Так вот, этот самый Зяма однажды ушел из семьи, порвал с революцией и иудаизмом и был проклят отцом, а впоследствии усыновлен пролетарским писателем Максимом Горьким и удостоен фамилии Пешков. Средний же брат, самый стойкий, Энергичный деловой Яков пошел в революционера, претерпел ссылки и тюрьмы, прихватил туберкулез и оставался бы в бунтовщиках и париях. Да тут в России победила революция. Он возглавил Октябрьское восстание, провел его очень толково и уже в ноябре 17 го был выбран председателем в ЦИК, по сути гражданским главой республики, оставаясь секретарем ЦК и председателем комиссии, по выработке Советской Конституции, то есть он стал бы как бы русским Вашингтоном. В восемнадцатом Яков прислал брату Вениамину в Америку лаконичную телеграмму «Ты здесь очень нужен, приезжай». Вениамин тосковал по России, даже собственный банк не был ему утешением. А тут новая, революционная Россия, свободная страна и брат ее президент. Вениамину еще не исполнилось и тридцати, он жаждал новых дел и, кроме того, не прочь был убежать от некрасивой, хотя и очень богатой невесты. Он бросил все и приплыл в Россию, преодолев по дороге тысячи препятствий и претерпев временный арест. Для начала он стал наркомом путей сообщения, его талант должен был победить разруху. Используя свои связи умение разговаривать с капиталистами, и истратив несколько десятков миллионов золотых рублей, Вениамин закупил в Швеции около ста великолепных, мощных локомотивов и сумел через Финляндию перегнать их в Россию. Правда, чего стоила при этом только одна переделка паровозов для русской колеи перед первой финской станцией Кеми. Выяснилось, что эти паровозы слишком тяжелы для русских мостов, Расчитанных на сравнительно легкие брянские и луганские локомотивы, к тому же мосты были основательно испорчены войнами и требовали ремонта. Великолепные лоснящиеся краской шведские машины мертвым грузом застыли в депо, а спустя короткое время и вовсе были отправлены на переплавку. Эта история нашла отражение в известном советско-шведском фильме «Человек с другой стороны». В прокате «Сто паровозов для Ленина» с Вячеславом Тихоновым в главной роли, однако в фильме ничего не сказано о бессмысленности затрат. В марте 19-го, тяжело простудившись на митинге, в споре с бунтующими брянскими железнодорожниками, стал скоротечно умирать брат Яков. Незадолго до смерти он, как всегда, коротко сказал Вениамину. Первое. Я просил назначить тебя председателем Красного Креста, и это твое дело, не железные дороги. Второе. Женись на Верочке Делевской, иначе пропадет. Время тяжелое, да и Коба ей не простит. Верочка была юной красавицей-актрисой, которая, по недоразумению оказавшись в ссылке, сошлась с Яковом, предпочтя образованного, умеющего говорить и убеждать Свердлова, молчаливому. Рибоватому грузину-революционеру по кличке Коба. Такой был у нее сибирский выбор. Яков привез Верочку в новую столицу как любовницу, но от жены, преданной русокосой Клавы Новгородцевой, отказаться не мог, к тому же он любил сына Андрея. С Верочкой было все ясно. Вениамин не возражал. «Но почему Красный Крест?» — спросил он. «Я не врач. Это то, что нужно для революции и для тебя» лаконично ответил Яков. Когда Яков Сыродлов умер, его провожали с почестями, каких Россия не видела со времен похорон Александра III. Почетный караул, дворянское собрание в лентах и цветах, гроб под балдахином. На гражданской панихиде пили Нежданова, Богданович и Петров, башаляпинской шаляпинской силы. Вениамин и Верочка плакали на навзрыд, Незаметно взявшись за руки. Даже Коба, Сталин, вытирал глаза, не упустив, однако из виду двух сцепленных рук. Так, весной 19-го Вениамин Михайлович остался с Красным крестом, с Верочкой и с весьма неясными перспективами насчет дальнейшей своей судьбы. Вернувшись после обеда на работу, Вениамин Михайлович увидел в приемной молодого человека в Пенсне который поднялся ему навстречу. Секретарь, высокий, худой юноша, недучившийся студент, который проходил в Красном Кресте особые университеты, доложил, что посетитель, член РКПБ, комиссар Гохрана, профессор Старцев. Иван Платонович, подсказал вышкаленный секретарь, он знал, что человека из Гохрана начальник примет сразу, как бы ни был занят, просто так, без всякого предупреждения из Гохрана не приходят, тем более люди с таким сочетанием титулов и достоинств. «Очень рад», — бодро сказал Вениамин Михайлович. Он вспомнил, что недалеко как вчера вечером, после доклада поездки в Швейцарию, об этом профессор из Гохрана вскользь упомянул Николай Иванович Бухарин, но в связи с чем запамятовал, и все же обрадовался визитеру. Войдя вместе с гостем в кабинет, Свердлов с огорчением заметил, что стопка накопившихся за неделю депеш не только не уменьшилась, но даже еще немного подросла и немым укором вытелась посредине стола, придавленная тяжелым нефритовым пресс-попье с вензелем Метрополя. Вениамин Михайлович вздохнул. Он устал от тяжелой, изматывающей и крайне ответственной нелюбимой работы. А сколько еще встреч и секретных переговоров, Старцев, достаточно поживший на свете, ценил не только свое время, но и время собеседника, тем более если он являлся высокопоставленным чиновником и стал быть крайне занятым человеком. И поэтому быстро и кратко изложил суть своего дела и задал всего два вопроса. Почему Красный Крест так решительно требует огромного количества обезличенных драгоценных камней и осознает ли председатель этой почтенной организации – что он, в сущности, как и некоторые другие учреждения, разоряет молодую советскую Россию. Свердлов криво усмехнулся. Профессор, хоть и назначенный в Гохран комиссаром, был, видимо, человеком наивным, не разбирающимся в государственных делах. «Вы ведь уже имели разговор по этому делу?» — спросил Вениамин Михайлович. «Кажется, с Николаем Ивановичем? И что же? Вас не удовлетворили его ответы?» «Именно Бухарин и порекомендовал встретиться с вами», — уклонился от прямого ответа старцев. «Ай да, Николай Иванович», — подумал Свердлов, — «милый, добрый, хитрован». Конечно, он обошелся ничего не значащими словами о золоте и сортирах и под благовидным предлогом умчался, исчез, отбросив посетителя, как теннисный мячик, на другую сторону сетки. Вениамин Михайлович поколебался с полминуты. Стоит ли быть откровенным с профессором или поступить, как и Бухарин, отправить мячик еще куда-нибудь подальше? Но Старцев был фигурой явно значительной и заслуживающей доверия. Свердлов сел рядом со Старцевым, невесело усмехнулся. Был Вениамин Михайлович похож на брата. Такая же бородка, тонкий нос, острые, темные, въедливые глаза. Но, в отличие от Якова, Он не горел неуемной революционной энергией и не ощущал себя правым в любом своем слове или поступке. «Профессор, я только вчера вернулся из ответственнейшей поездки и почти всю ночь и полдня провел в этом кабинете, занимаясь делами Красного Креста», — сказал Свердлов. «Множество наших соотечественников, прежде всего пленных солдат, оказались за рубежом, в Австрии, Германии, Франции». Да что там? Всюду. Многие калеки, у многих нет денег, чтобы вернуться, и мы изыскиваем любые возможности им помочь. Делегаты Красного Креста, наши посланцы, это единственные люди, которые могут легально выехать за границу и провести с собой деньги для нуждающихся. Страна в блокаде. У нас пока что дипломатические отношения установлены только с Эстонией, и вот недавно с Латвией. Мы делаем то, что должны, что можем, что в наших силах. Он криво усмехнулся, прежде чем перейти ко второй части разговора по душам. Вечером и ночью я занимаюсь другими делами. Помните, Макробий в Сатурналиях писал, что Янус двулик, потому что обращен и в прошлое, и в будущее. Амвросий Макробий, латинский писатель пятого века нашей эры, Так вот, от прошлого, от ветеранов, я поворачиваюсь к будущему, к мировой революции, которая, по-видимому, сразу решит и проблемы репатриации, и накормит всех нуждающихся, и отменит презренные деньги. Он посмотрел на собеседника, не вызвала ли его ирония, неприятие. Но Иван Платонович внимательно слушал, по старой привычке дергай дужки Пенсне. Большинство наших делегатов, которых мы посылаем в Европу, это революционные инструкторы, организаторы. Но так как организация ничего не стоит без средств, то мы снабжаем их бриллиантами, которые они там превращают в местную валюту. И с большими потерями, не выдержал старцев, да, посредники забирают себе половину, а то и больше, зная, что нам некуда деваться. Но это, к сожалению, не единственные потери. Некоторые наши делегаты, Попадаются с этими игрушками. Драгоценности реквизируются, делегатов сажают в тюрьму, и тогда мы посылаем новых делегатов с новыми средствами, чтобы вызволять товарищей». «Но делегаты Красного Креста имеют право провозить определенные суммы», — напомнил Старцев. Вениамин Михайлович усмехнулся, почесал высокий шишкастый Свердловский лоб. «Иван Платонович...» Чтобы помочь сотне другой людей, много денег не нужно. Это само собой, и у нас валюты на это хватает. А вот чтобы устроить заваруху в Гамбурге или Мюнхене, или перекупить газету, или основать Компартию, нужны миллионы и миллионы. Такое могут обеспечить только бриллианты. Много бриллиантов. Свердлов примолк. Он мог бы рассказать о том, что толкачи мировой революции... Устраивают социальные возмущения даже бури. В Европе голодно, в Европе безработица, и поднять вчерашних солдат на беспорядки не так уж и сложно. День и бунтарский талант дают удивительные плоды. Делегат Красного Креста Карл Соберсон, в журналистике более известный как Карл Радек, сумел даже создать в Берлине мощнейшую компартию. Маленький, энергичный, верткий, как обезьяна, Он вырастил эту партию из группы «Спартак» с такой скоростью, с какой многометровый бамбук вырастает из крошечного, как травинка, побега. При аресте в полах длинного до пят пальто Радека нашли несколько миллионов марок, сущую безделицу, потому что остальные деньги уже были надежно упрятаны. Ему грозила тюрьма в Вене, поскольку он считался австрийским подданным. На выкуп Радека... Были затрачены большие деньги. В Москве его назначили в полком Коминтерна. Выезжать за границу он уже все равно не мог, так как был засвечен. Свердлов знал, что среди бумаг на столе должна лежать депеша о том, что в той же Австрии у Бермана таможня изъяло 3 миллиона крон, а в Париже у Красавина 2 миллиона франков. Но зачем расстраивать этого милого старика? Потери... — сморщился Вианин Михайлович, словно от кусочка лимона. — Мы восполняем их и идем вперед. Дальше и вперед. Конечно, существовали еще десятки способов переправки ценностей, помимо Красного Креста. Как опытный финансист с революционным прошлым, Свердлов в свое время предложил немало изобретений и для комментарно. Еще когда Белла Кун только вершил у себя в Венгрии переворот, Они посылали ему лекарства, пилюли из сахарной пудры, в которые были упрятаны уникальные розовые жемчужины. Фрэнсису Мейнеллу, директору популярной Дейли Геральт в Лондоне, отправляли шоколадные Эйнемовские конфеты, начинкой для которых служили крупные изумруды. Супружеская чета финнов Кусиненов везла через Эстонию, Скандинавию редчайшие камни, зашитые в меховые шапки. Миша Бородин, бывший бундовец, а ныне страстный большевик, вез в Америку бриллиант в чемоданах с двойным дном. Благо, американская таможня была ленивой и нелюбопытна, к тому же просто раздавлена потоком иммигрантов. Вениамин Михайлович только вздохнул, вспоминая обо всех этих выдумках. И история, наверное, не знала подобной выкачки драгоценностей из какой-либо страны. Старцев внимательно следил за ходом мысли собеседника. «Я, конечно, представляю себе количество тайных методов переправки ценностей за границу», — пробормотал он. «Но ведь республика не бездонная бочка. А что если...» Он остановился, прежде чем произнести эти страшные слова. Думать — это одно, но высказать вслух другое. Не то чтобы он боялся, нет, но мысль, облечённая в слова, в формулу, как бы приобретает силу, сакраментальность. Один выскажет, второй — как же тогда быть с ленинской идеей о неизбежности скорой социалистической революции во всём мире? «Да», — сказал Свердлов, поймав эту неизреченную мысль, — «это возможно». Революционная волна, говорят все, кто возвращается из Европы, идет на спад. У меня такое же ощущение. Но он взял старцеву за руку, ощутил ее крепость и силу. Археолог, как-никак, землекоп и переносчик тяжестей. И этот профессор пойдет с нами до конца. С ним можно быть откровенным. Вот что, Иван Платоныч, сказал председатель Красного Креста. Вы комиссар Гохрана и в ваших силах сохранить самые важные ценности явочным, так сказать, порядком. Как? — удивился Старцев. Припрячьте. Я вам устрою встречу с Ольгой Давыдовной. Она жена Каменева и сестра Троцкого. Влиятельный человек. Она у Луначарского в наркомпросе ведает музеями. Это на Остоженке. Я позвоню ей. Завтра сможете? Это все, что я могу сделать для вас в этой ситуации. Для нас, упрямо поправил Свердлова старцев. Согласен, для нас. Когда старцев ушел, Свердлов еще долго никого не принимал и, на разложенной на столе бумаги не обращал внимания, сидел, подперший лоб руками. Что если? Да, это возможный исход. Это уже носится в воздухе. И тогда срочный мир. Дипломатические отношения, политес, торговля. Но Европа за все потребует заплатить. Конечно, опять же, золотом, бриллиантами. Новые, огромные траты неизбежны. Голова у бывшего банкира-финансиста работала как хороший арифмометр, мощи которого, позавидовал бы сам Паскаль. Память Свердлова хранила сотни тысяч важных цифр. В октябре 2017 года. Золотой запас России составлял более миллиарда золотых рублей. Один из самых больших запасов мира, он гарантировал успешное ведение войны и расчеты с союзниками. 125 миллионов вскоре вручили немцам за Брестский мир, не считая отданных Кайзеру территорий, с которых немцы собрали добра еще на огромную, не поддающуюся учету сумму. Заплатили Турции, отдали ей... Отвоеванные земли — часть исконно российских. 636 миллионов золотых рублей увез из Казани Колчак. Запас отбили, но часть золота успели увезти Чехи, а часть Колчак выплатил своим союзникам. Вернулось обратно только 400 миллионов. Эстонии за мирный договор заплатили 15 миллионов золотом. К тому же отдали ей все российское имущество на ее территории уступили лесную концессию на российской земле площадью миллион десятин, а это еще 15 миллионов золотом. Эстония сразу стала преуспевающей страной. Но что было делать? Советской России был необходим легальный выход в Европу. Три миллиона, а также Бессарабию другие земли отдали Румынии, тоже за мирное соглашение. Три миллиона земли – Финляндии, 4 миллиона – Латвии, плюс возмещение нанесенного России имущественного вреда. Это еще 4 миллиона. Тоже за мир. 3 миллиона. Литве, плюс возмещение. Сейчас поляки, отбросив Красную Армию от Варшавы, победоносно шли вперед и одновременно прощупывали почву для мирных переговоров. Условия те же. Земля, плюс 30 миллионов контрибуции, и еще плюс 30 миллионов за нанесение ущерба железным дорогам. И этот договор тоже придется подписывать, и очень срочно. А что делать? В стране неладно, страна шатается, ее обдирает вся, кто может. К тому же она сама себя грабит, мечтая о мировом социалистическом братстве. «Химера», — вслух произнес Свердлов, и огляделся по сторонам. В кабинете никого не было. И он с удовольствием, со вкусом, и в то же время с явным отвращением произнес по складам «Химера». Золотой запас республики вот-вот будет насчитывать не более 160 миллионов. Это крах. При общей разрухе и при пятимиллионной армии крах вдвойне. Остается грабить население и церкви, что, впрочем, делалось и до сих пор. Так что никто не даст профессору право отказаться от обезлички и бесконечного перекачивания ценностей в карман республики. Если же профессор будет активно сопротивляться, его сомнет каток революционной машины. Даже если кончится период бриллиантовой революции и начнется бриллиантовая дипломатия, обеспечивающая республике мирный и спокойный период жизни, камушки из золота потребуются в еще большем количестве. Вениамин Михайлович вздохнул, посмотрел на часы и стал звонить на квартиру Льва Борисовича Каменева в Кремль, чтобы поговорить с Ольгой Давыдовной. Ольгу он хорошо знал. Она была стать мужу, рассудительно и не подвержена революционной романтической лихорадке. В этот же вечер Бушкин, не только пристроился к театру, комедии бывшему Корша, но и получил свою первую роль. Облаченный в ливрею парик, от которых пахло нафталином и мышами, он должен был время от времени появляться в дверях и стоять там, изображая слугу, готового по первому зову исполнить приказания своего господина. Роль ему не нравилась. Ставили Мольера, Мещанин во дворянстве, пьесу про бездельников, буржуев, торговцев и дворян, И он, Бушкин, революционный матрос, должен был изображать из себя прихвостней эксплуататоров. Но чего не сделаешь ради искусства. Тем более режиссер Сергей Захарович каким-то образом заприметил Бушкина в фойе и, ткнув в него пальцем, сказал, «Ну, до чего ж забавная физиономия у этого в тельняшке! Пусть нам что-нибудь представит. Пожалуй, мы его в студийцы возьмем». Бушкин прочитал им басню «Злодеи и кулаки». Сочиненную его другом наводчиком Разгуляевым, погибшим на бронепоезде еще весной девятнадцатого, басня была серьезная, сатирическая, очень злая, но режиссеры все окружающие почему-то смеялись на взрыт да колик. Особенный взрыв Хохота вызвали слова униженного и оскорбленного героя, и я злодея отомщу, змею в штаны ему пущу. Ну и там кое-что еще не очень приличное. — Да у него талант от живота, от живота, в натуре! — бросал загадочные фразы Сергей Захарович. — Ладно, пускай смеются, — думал Бушкин, — а я подойду классово. Вон сколько народу в театры ходит, И не буржуи какие-нибудь, не гнилые интеллигенты. Половина всех мест в театрах отдана рабочим и красноармейцам бесплатно для образования и воспитания высоких чувств. Голод, а театры полны и гудят. Вот вырастут из пролетариата новые артисты, и эти, которые пьесы пишут, драматурги, такого напишут в самую точку. А дня за два до этого Бушкин, показав на входе тельняшку и знак поезда РВСР, умудрился побывать и в Большом театре, куда народу ломилось, как за хлебным пайком. Оперы Хованщина он не понял, хотя пели красиво, но сам Большой театр его поразил и очаровал. Золото, люстра какая, занавес порчёвый плюнуть там или окурок бросить никак невозможно, сидел строго, боясь повернуться, чтобы не помешать кому-нибудь. Решил, когда выдастся свободное время, сходить на Хованщину ещё несколько раз, чтобы до конца разобраться в этой истории. Московская жизнь Бушкину определенно нравилась, Вот только неудобно получалось, что он не на фронте. Но это ведь временно, — успокаивал себя матрос, — войны на всех хватит. И Иван Платонович не всегда будет при Гохране. А как его бросишь, профессора? Пропадет один. Бушкин весь вечер с туканом простоял в ливрее, и очень удивили обращенные к нему слова режиссера. Прекрасно, был заметен, на тебя смотрели, прекрасно. А чего он такого сделал? В этот же вечер, не глядя на осеннюю соль звезд, рассыпанную по темному полотну неба, не глядя под ноги, как будто в никуда, по Палашевскому переулку, брела, шатаясь, маленькая худенькая женщина, что-то бормотала. Было пустынно и безлюдно. Не страшно ли брести по ночной Москве? Тем более, что в руке у женщины маленькая холстяная сумочка с неимоверным богатством, Половиной буханки хлеба и куском алой конины с проступающим из мяса острым обломком белой кости. Но Москва, начисто выметена от уголовников чекистами и милицией, расстрел на месте. Женщина только что узнала о смерти младшей дочери, трехлетней Ириночки, в приюте для красноармейских детей, без болезни, от голода. Ирочка тихо угасла. Последние дни она даже разговаривать перестала, только пела, мычала что-то, слегка раскачиваясь из стороны в сторону. Слух у нее был удивительный. Женщина не могла прокормить двоих. Дома в бреду болезни ее ждала старшая дочь, тоже голодная. Добрые люди дали хлеба и конины, и она несла это богатство домой. Может, хоть одно дочь спасет от смерти, старшую, Алю. Близ Палашевского рынка, где сновали худые, длинные, похожие на змей-крысы, женщину догнал Бушкин, возвращавшийся после спектакля домой. «Извините, мадамочка, что это вы так поздно? Бормотите чего-то?» Молча, привычным жестом, женщина достала в четверо сложенную бумажку, протянула матросу. «Да нет, зачем же?» — отвел руку с документом Бушкин. Заглянул в ее глаза и не увидел ничего. — Пустота, холод, смерть. Сами-то дойдете или проводить? Женщина ничего не ответила, молча побрела дальше. Бушкин проводил ее взглядом, покачал головой, тронулся следом, догнал, пошли рядом. За все время, что шли по пустынной Москве, она не проронила ни слова. Бушкин понял, что у женщины, возможно, какое-то горе, и тоже не пытался вступить в разговор. Свернули в один переулок, во второй. Возле распахнут, Настяж дощатых деревянных ворот, она остановилась, почти беззвучно сказала «Спасибо вам», и, не оборачиваясь, пошла к красивому одноэтажному деревянному дому, глядящему на город темными глазницами окон. Бушкин постоял еще какое-то время, глядя, как женщина поднялась по ступенькам к входной двери и затем скрылась за ней и хотел было уже уходить, но увидел в темноте человека. Тот шаркал метлой по боковой аллее, закурил, подошел к нему. Дворник прервал свое занятие, вопросительно поглядел на Бушкина. — Слышь, товарищ, ты здесь служишь? — спросил матрос. — Ну, вот только что баронька в дом вошла. Не знаешь, что за птица? — Дом-то этот Цветаевых. Только старик давно помер, — охотно объяснил дворник, — а барынька — ихняя дочка. «Богатый дом», — неодобрительно заметил Бушкин. «Это как понимать», — возразил дворник. «Старик-то из профессоров, не из богачей. Окна не светятся, видать, не уплотнили. Марина Ивановна одни живут с дочкой». «Я и говорю, с чего живут, с каких таких доходов?» «Они стихи пишут», — объяснил дворник. «До них разные длинноволосые ходят. Тоже должно поэты. Стишки — это понятно. А живут-то на что?» «Э, мил человек», — вздохнул дворник. «Приспосабливаются люди. Не ляжешь же живьем в гроб». «И то верно», — согласился Бушкин, и еще, поговорив с дворником на разные посторонние темы, повернулся и зашагал в сторону гостиницы. По дороге размышлял. Вот ведь как в жизни устроено. Вокруг война, голод страшенный, а люди стихи пишут, песни поют, диспуты эти разные. Меня вот в театр занесло. Не по принуждению, сам пришел. Значит, есть что-то выше войны и выше голода. Вот установим всемирный коммунизм. Тогда во всем этом и разберемся. Тогда вместе песни споем и сыграем. Тогда не надо будет Гуталина артиста красить, чтобы этого, чтобы негр Ателлу сыграл. Нужна Отелла? Алло, барышня, вызовите мне из Африки настоящего негра. И все, и играй. Однако чего эта барынька Цветаева такая была печальная. Слова не вымолвила. Может, горе какое или голодает. Вот дадут, когда Гонара какой селедку, там, воблу или сахар, надо будет отнести. С этими мыслями Бушкин дошел до гостиницы.